Проект «Фантоскоп» представляет «Ядерные технологии доисторического периода», читает Олег Шубин. В 1922 году археологи впервые начали исследовать территорию по берегам реки Инд в Индии и достаточно быстро открыли ранее неизвестную древнюю цивилизацию, погибшую 4-5 тысяч лет назад. Ее назвали харапской. Занимая площадь в 1,3 миллиона квадратных километров, хараппская цивилизация размерами превосходила своих великих современников, Египет и Месопотамию вместе взятых. Но существенные отличия. Ее города были строго спланированы, подобно новым микрорайонам городов нашего времени. Кроме планировки, отдельного упоминания стоит многоэтажность строений, идеальная ровность улиц десятиметровой ширины, а также сети проездов, подчиненных единому правилу. Одни шли строго с севера на юг, а другие строго с запада на восток. Кроме того, в городе был водопровод. По всем улицам протекали арыки, и из них в дома подавалась вода. Но что еще важнее, каждый дом был связан с системой канализации, проложенной под землей в трубах из обожженного кирпича и выводящей все нечистоты за городскую черту в специальные септики. Так что пальма первенства в изобретении водопровода и канализации – принадлежавшее древним римлянам, переходит к новому лидеру. Это было гениальным инженерным решением, позволившим на довольно ограниченном пространстве собираться большими людскими массами. В городе Хараппа, к примеру, проживало около 80 тысяч человек. Также интересен тот факт, что для спасения от паводков города эта цивилизация строила на кирпичных платформах десятиметровой высоты и даже более высоких причем возводила их в достаточно короткие сроки. Вокруг городов Хараппа и Мохенджадаро, двух столиц, было множество поселков меньшего размера, как минимум 1400. Чем же занимались граждане этой страны и кто они были? Основной костяк города состоял из купцов и ремесленников, но важное место занимали и земледельцы со скотоводами. Правление страной было не монархическое, а олигархическое. Археологические находки свидетельствуют и о довольно высокой культуре. Были найдены терракотовые и бронзовые статуэтки, модели повозок, печати, ювелирные украшения. Эти находки являются древнейшими артефактами данной культуры. Также особое удивление у современных археологов вызвали раскопки огромных библиотек, представленных хранилищами стеариновых табличек с пиктограммами. Там же хранились изображения и фигурки животных, на которых также имелись загадочные письмена. Эксперты, установившую некоторую периодичность знаков, пришли к выводу, что здесь был записан зарифмованный эпос или же религиозные молитвы в стихах. Исследователь из Нью-Йорка Уильям Фейр Сервис смог расшифровать некоторые арабские письмена, найденные в этой библиотеке. Вооружившись этим знанием, индийские ученые совместили прочитанное с древними легендами народов Индии и Пакистана, после чего пришли к интересным выводам. Среди прочего, отдельно выделился контакт с неким Всевышним Разумом, благодаря которому жрецы передавали людям полезные знания. Благодаря ему в Хараппе появились огромные мукомольни, снабженные конвейерами элеваторы и зернохранилища, литейные мастерские, канализация и водопровод. В крупных городах существовали театры, музеи и даже цирки с дикими животными. В последний период существования Хараппы ее жители научились добывать древесный уголь и строить котельные. Каждый городской житель мог при необходимости отопить жилище и принять горячую ванну. Не обошлось и без вредных привычек. Именно в этот период появилось виноделие и курение опиума. До сих пор никто не знает точно, что послужило главной причиной гибели этой цивилизации. Объясняли разные ученые и исследователи по-разному. Наводнение, ухудшение климата, эпидемии или нашествие врагов. Но версию с наводнением вскоре исключили, ибо в руинах городов и слоях почвы не было видно следов буйства стихии. Не подтвердились версии и об эпидемиях. Исключалось и завоевание – так как на многочисленных сохранившихся скелетах жителей Хараппы отсутствовали следы применения холодного или иного оружия. Одно было очевидно – внезапность и неотвратимость бедствия. И вот совсем недавно ученые Винченти и Давинпорт выдвинули новую гипотезу. Цивилизация погибла от атомного взрыва, вызванного, скорее всего, бомбардировкой с воздуха. Весь центр города Мохенджодаро оказался полностью разрушен. Найденные там куски глины выглядели оплавленными, причем структурный анализ показал, что оплавление произошло при температуре не менее 1600 градусов. Скелеты людей находили на улицах, в домах, в подвалах и даже в подземных тоннелях. Причем радиоактивность многих из них даже сейчас превышает норму более чем в 50 раз. В древнеиндийских эпосах немало преданий о страшном оружии, сверкающем как огонь и не имеющем дыма. Взрыв, после которого небо покрывает тьма, сменяется ураганами, несущими зло и смерть. Тучи и земля все это смешалось воедино, в хаосе и безумии даже солнце стало быстро ходить по кругу. Слоны, обожженные пламенем, метались в ужасе, Вода кипела, рыбы обугливались, а воины бросались в воду, чтобы смыть смертоносную пыль. Исследователь Фурдуй полагает, что подобное оружие массового уничтожения вполне могло существовать у древних, получавших знания после контактов с неким внеземным разумом. Английский исследователь Девенпорт 12 лет своей жизни посвятил изучению раскопок этой исчезнувшей цивилизации. Еще в 1996 году он сделал сенсационное заявление о том, что эта столица Хараппской цивилизации была уничтожена за две тысячи лет до нашей эры в результате ядерного взрыва. Изучая разваленный построек города, можно определить центр взрыва, диаметр которого составляет около 50 метров. В этом месте все кристаллизовано и расплавлено. На расстоянии до 60 метров от центра взрыва Кирпичи и камни оплавлены, но с одной стороны, что явно указывает направление взрыва, и то, что это был именно взрыв с большим выбросом тепловой энергии. Камни и керамика плавятся при температуре не менее 1600 градусов Цельсия. Другой загадкой для исследователей остается очень высокий уровень радиации в районе взрыва. Еще в 1927 году археологи нашли 27 полностью сохранившихся человеческих скелетов. Но даже и сегодня уровень их радиационного фона близок к той дозе облучения, которую получили жители Хиросимы и Нагасаки. Да и вообще, по подсчетам исследователей, в древних индийских писаниях упоминается более 94 видов ядерного оружия, называемого брахмастра. Для его активации необходимо было всего лишь прикоснуться к воде для очищения и, сконцентрировавшись, произнести специальную мантру – то есть произвести ментальный запуск. Упоминание о нем есть в произведении Махабхарата. Мохенджудару вполне мог быть уничтожен таким видом оружия. Вы слушали статью «Ядерные технологии доисторического периода». Статья опубликована на портале фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.